о галлюцинаторных воспоминаниях. Под названием галлюцинаторные воспоминания могут быть понимаемы те своеобразные болезненные состояния, когда больными в виде галлюцинаций воспроизводятся бывшие с ними происшествия или виденное и слышанное ими. Это не что иное, как в настоящем смысле слова галлюцинаторное воспроизведение прошлых, пережитых ранее представлений.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 Объективное исследование показало, кроме правостороннего пореза руки и ноги, еще и легкий порез правого фасиалис и небольшое отклонение языка вправо, а кроме того, крайне резкое повышение сухожильных рефлексов на правой стороне. Фасиалис – лицевой нерв. От латинского «nervus fascialis» – примечание редактора.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 Научный труд из журнала «Обозрение психиатрии, неврологии и экспериментальной психологии», 1896 год.